и пушистым. Мне казалось, что он оживляется только, когда видел меня. Когда он меня не видел, он ходил по школьным коридорам худой, скорбной тенью. Когда он подался на глаза учителям, с ними что-то происходило, учителя багровели, зеленели, начинали кричать без всякого смысла. «Не стой здесь!» — кричала ему, например, учительница начальных классов Виктория Марксеновна. Не смей здесь стоять, уходи отсюда, здесь учительская. ты меня хорошо понял? — Понял, понял, — мрачно отвечал Ямочкин и шел куда-нибудь усвоясь. — Представляете, стоит рядом с учительской, наглый такой, — сообщила она гневно Петру Николаевичу, толстенькому завучу. — А если он классный журнал стащит, что тогда буду делать? — У меня был раз такой случай, — Доверительно говорил Петр Николаевич. — Стащили журнал и не отдают. — Ну что ж, пришла с милицией вызывать. Это ж документ, я ж по нему отчитываюсь. — Нашли? — с замиранием сердца спрашивала Виктория Марксеновна. — А как же? — довольно улыбался Петр Николаевич, они, оживленно переговариваясь, входили в учительскую, а я оставался в коридоре, глядя вслед скорбной спине Ямочкина. Но стоило Ямочкину заметить меня, он сразу как-то оживал и веселил. Наверное, Так веселится какой-нибудь тигр, приведи антилоп и гнул Лёва, привет! — тарал он еще издревле. — Саечку хочешь? Я прижимал подбородок к груди изо всех сил, но Ямочкин просовывал туда под подбородок свои длинные пальцы и делал мне саечку, то есть дергал мой подбородок, что и сил, вверх. Описать словами это движение я не сумею, но от него почему-то всегда щелкали зубы, потом долго ныло во рту. — Еще хочешь? — весело спрашивал Изо всех сил я старался терпеть, но долго терпеть не получался. Первое время я еще пытался жаловаться учителям, но они как-то странно смотрели на меня, делали на строгое замечание и тут же куда-то исчезали. Хотя если меня рядом не было, они могли орать на него минут по пять, без всякой видимой причины. А в чем была тут разгадка их бранного поведения, я так и не понял. Потом я стал прятаться от Ямочкина в нашей школьной библиотеке на последнем этаже. Найдя это чудное пустынное место, я на больших переменах чувствовал себя довольно спокойно, проводя время не без пользы, то есть внимательно читая подшивку пионерской правды. Ямочкин никак не мог сообразить, куда я от него деваюсь. Но потом кто-то ему донес, и он с радостными воплями выволок меня из тихого убежища под удивленные и неприязненные взгляды старенькой седой библиотеки. Выходя из школы, я сильно вздрагивал в виде ушкольных ворот хулигана Ямочкина. Он никогда не ходил один, всегда с двумя-тремя такими же придурками. В конце концов Ямочкин совсем распоясался, И я ждал каждого школьного дня с каким-то особым, подлым и липким страхом. Когда мама узнала об этих моих злоключениях, она сильно долго расстроилась. — Ты должен дать ему в глаз. — Понимаешь? Каждый день упрямо повторяла она. — Если ты ему сейчас не дашь, тебе потом будет очень плохо. — Постарайся. Я тебя очень прошу. — Мама, — наконец сказал я. — Я не могу дать ему в глаз. Но не могу и все. Неужели ты так боишься? Неприятно удивилась она. — Нет, — твердо сказал я. — А тогда почему? Я задумался. Главная причина содержалась, конечно, в лице Ямочкин. Ночью перед сном я закрывал глаза и представлял себе это лицо во всех деталях. Пытался представить, как я ударю в это лицо. Но оно было слишком розовым, пушистым. У него были старые следы от зеленки. На нем были прозрачные детские волоски, на нем были щербатые роты, оттопыренные уши, на нем были маленькие, противные, бегающие глазки. Оно было слишком подробное, это лицо. — Мам, я не могу ударить человека в лицо, — сказал я. — Так, — горестно воскликнула мама, — еще чего придумал. Все могут, а ты не можешь. Ты можешь, ты просто не хочешь. — Нет, — твердо сказал я, — я не могу. А, она не выдержала. «Сима!» — закричала она в голос. «Ты слышишь? Твой сын не может, видели, ударить человека в лицо!» Папа вышел в большую комнату с полотенцем на плече и с бритвой в руке и тихо сказал. «Ну, вообще-то трудно. Но только в первый раз. Вот и я о том же!» — започитала мама. «Ты попробуй, попробуй, Лёва.